Глава девятая. Поход. Через час снежный человек наконец выходит из бывшего парка. Он уходит все дальше от морского берега, по разгромленным бульварам, проспектам, улицам и дорогам Плепсвилля. Повсюду разбитые солнцекары. Одни сбились в покореженные кучи после аварии, другие сгорели. Третьи стоят себе, словно хозяева припарковали их и ушли, Попадаются грузовики и фургоны, модели на энергетических ячейках, старые газовые и дизельные машины, вездеходы, несколько велосипедов, несколько мотоциклов. Неплохой выбор, учитывая тот кошмар, что много дней подряд творился на дорогах. На двух колесах можно лавировать между машинами, пока не упадешь, пока кто-нибудь в тебя не выстрелит или не врежется. Полужилой район. Магазины на первых этажах теперь все разграблены, темные квартирки наверху. Большинство вывесок на месте, хотя в них зияют дыры от пуль. Люди хранили обычные свинцовые пули, которые были до пистолетов-распылителей, хотя в Плевсвилях запрещалось иметь какое-либо оружие. Снежный человек не нашел ни одной пули. Старого ржавого ружья, которое можно ими зарядить, у него тоже нет. Здания, что не сгорели и не взорвались, еще стоят, хотя сквозь щели прет растительность. Скоро она пробьет асфальт, сломает стены, сдвинет крыши. Повсюду какие-то лианы. Они свисают с подоконников, ползают в квартиры через разбитые окна, лезут по решеткам. Еще немного, и весь район превратится в заросли. Если б Джимми и дальше откладывал путешествия... Обратно мог бы и не вернуться, очень скоро следы человеческого обитания исчезнут вовсе. Но допустим, только допустим, думает снежный человек, что он не последний выживший. Предположим, есть кто-то еще. Он усилием воли вызывает их к жизни, эти остатки цивилизации, что уцелели в изолированных убежищах, которых отрезало от остального мира, когда отрубились средства коммуникации. Монахи в пустынях и скитах, вдалеке от источников инфекции, горные пастухи, которые не якшаются с жителями равнин, затерянные племена в джунглях, сурвивалисты, те, кто вовремя понял, в чем дело, отстреливал пришельцев, спрятался в подземных бункерах, горцы, отшельники, бродячие психи, забинтованные в собственные галлюцинации, кочевники, что следует древними тропами. «Как это произошло?» Спросят их потомки, увидев следы гибели. «Гибельные свидетельства. Кто построил эти сооружения? Кто в них жил? Кто их уничтожил? Тадж-Махал, Лувр, Египетские пирамиды, Эмпайр-стейт-билдинг. Все, что он видел по телевизору, в старых книгах, на открытках, в крови и розах. Представь, что видишь все это без подготовки в натуральную величину, трехмерное, Испугаешься, убежишь, но затем все же начнешь искать ответ. Сперва скажешь, что это сделали титаны или боги. Но рано или поздно захочешь узнать правду. У этих потомков, как и у самого Джимми, будут любопытные обезьяньи мозги. Может, они скажут, это все не настоящее, это фантасмагория. Эти вещи кому-то приснились, но больше их никто не видит во сне, и они распадаются». Предположим, чисто гипотетически, сказал Карастель однажды вечером, что наша цивилизация уничтожена. Хочешь попкорна? Масло настоящее? спросил Джимми. Другого не держим, ответил Карастель. А разрушенную цивилизацию уже нельзя восстановить. Почему? А соль есть? Потому что полезные ископаемые, которые можно добыть на поверхности, уже добыты, сказал Карастель. А без них человечеству не светит ни железный век, ни бронзовый, ни стальной, никакой. На большой глубине полезные ископаемые есть, но высокие технологии, которые необходимы для их добычи, будут уничтожены. Их можно восстановить, сказал Джимми, жуя попкорн. Он давным-давно не пробовал такого вкусного попкорна. Инструкции ведь останутся. На самом деле нет, сказал карастель это ведь не колесо. Теперь технологии слишком сложные. Допустим, инструкции остались. Допустим, даже остались люди, которые могут их прочесть и понять но таких людей будет очень мало, и к тому же у них не будет инструментов, электричества же нету. Потом эти люди умрут и конец, и у них не останется учеников или последователей. Хочешь пива холодное? Достаточно уничтожить одно поколение, сказал Карастель, одно поколение чего угодно жуков, деревьев, микробов, ученых, франков говорящих, неважно. Разорви связь между одним поколением и следующим и игра навсегда закончится. «Кстати, об играх, — сказал Джимми, — твой ход». Маршрут превратился в полосу препятствий. Местами снежный человек вынужден шагать в обход. Теперь он находится в узком переулке, заросшем лианами, они уже тянутся через дорогу, с крыши на крышу. Через бреши в зеленой массе снежный человек видит стаю грифов. Они лениво кружат в небе. Они тоже видят его... У них глаза, как микроскоп, могут пересчитать мелочь у тебя в кармане. Про грифов он кое-что знает. «Рановато еще!» — кричит он грифом. Хотя зачем их разочаровывать? Если он споткнется и упадет, порежется, потеряет сознание, будет съеден волкопсами или свиноидами, кому есть до этого дело — никому, кроме него самого. У детей-коростеля все в порядке, он им больше не нужен — Разумеется, поначалу они будут удивляться, куда же он пропал, но он уже дал ответ, он ушел к Коростелю. Он станет актером второго плана в их мифологии, запасным демиургом. Он станет ложным воспоминанием, оплакивать никто не станет. Солнце поднимается все выше и припекает все сильнее, у снежного человека кружится голова. Он ставит ногу на землю, и от нее прочь ползет толстый канат, мелькая раздвоенным язычком. Надо быть повнимательнее. Интересно, змеи здесь ядовитые? А что было на том конце хвоста, который он чуть не отдавил, случайно немаленькое мохнатое тельце? Он не разглядел. Будем надеяться, что нет. Официальная версия гласила, что всех змей и крыс уничтожили. Но хватило бы одной пары. Всего одной пары этаких змей-крысиных Адама и Евы, и одного злобного психа, который благословил их плодиться и размножаться, наслаждаясь мыслью, что они кишат в водосточных трубах. Крысы с длинными чешуйчатыми хвостами и змеиными ядовитыми клыками. Лучше об этом не думать. Вместо этого он мурлычет себе под нос, чтобы взбодриться. Что за песня? «Зимняя волшебная страна». Ее крутили во всех торговых центрах на Рождество еще много лет спустя после того, как перестал идти снег. Про то, что нужно подшутить над снеговиком, пока не растаял. Может, он вовсе не ужасный снежный человек. Может, он просто снеговик, ухмыляющийся идиот, которого слепили ради шутки и разбили тоже ради шутки. Улыбка из камешков и морковный нос напрашиваются на издевательство. Может, это и есть настоящий он, последний Homo sapiens, белый призрак человека, сегодня есть, завтра нету, так просто уничтожить. Оставь на солнце, и он растает, будет истончаться, а потом растечется лужицей и убежит ручейком, прямо как снежный человек сейчас. Он останавливается, вытирает пот, выпивает половину воды из бутылки, он надеется, что скоро найдет еще воды». Домов все меньше, потом они его вовсе исчезают. Начинаются стоянки и склады, потом ограждения, колючая проволока межбетонных столбов и ворота, сорванные с петель. Здесь кончаются пригороды и плепсвили, и начинаются охраняемые поселки. Конечная станция скоростного поезда, яркие, крикливые, веселенькие цвета, как на детской игровой площадке. Никакого риска, гласят они, Лишь невинные детские забавы. Но идти здесь опасно. До сих пор можно было куда-нибудь залезть или спрятаться, если атакуют с фланга, но теперь он на открытой местности, где нет укрытий и очень мало вертикалей. Он натягивает простыню поверх бейсболки, чтобы защититься от солнца, заворачивает ее точно к и торопливо шагает дальше. Он знает. Если останется здесь надолго, непременно обгорит, несмотря на простыню. Нужно найти укрытие до полудня, когда асфальт станет слишком горячим, тогда невозможно идти. Вот и охраняемые поселки. Он проходит поворот на Криогений, небольшое подразделение. О, будь он мухой на стене, когда вырубалось электричество, и две тысячи замороженных миллионерских голов, ожидающих воскрешения – начали таять. Дальше О.П. Гении гномы Из огромной пробирки торчит остроухая голова эльфа, логотип компании. Снежный человек замечает, что неоновая подсветка по-прежнему горит. Видимо, солнечная установка работает, хотя и не очень хорошо. Эти знаки должны были загораться ночью. Наконец, омала жизнь. Место, где он сделал так много ошибок, Столько всего понял неправильно, ушел в последний отчаянный загул. Больше, чем ферма «Орган Инк», больше, чем «Здравайзер», самый большой охраняемый поселок. Он проходит первую баррикаду со сломанными локаторами и разбитыми прожекторами, затем будку контрольно-пропускного пункта. На земле распластался охранник, торс снаружи, ноги внутри. У охранника нет головы. Но снежный человек не удивляется, во времена кризиса всех захлёстывают эмоции. Он проверяет, не осталось ли у охранника распылителя, но, увы. Дальше участок, где вообще нет зданий. Коростель его называл полосой отчуждения. Ни единого дерева, скосили и срубили всё, зачем можно спрятаться. Сенсорами тепла и движения поделили территорию на квадраты. Странная шахматная доска уже исчезла. На всей плоской поверхности пробиваются сорняки, словно щетина на небритом лице. Снежный человек пару минут изучает поле, никакого движения, только черные птицы ссорятся на земле из-за добычи. Потом он идет вперед. Теперь он на финишной прямой. Вдоль дороги разбросаны вещи, которые люди обронили в спешке, словно поиск сокровищ наоборот. Чемодан, рюкзак. Откуда вывалилась одежда и всякое барахло. Открытая косметичка, рядом одинокая розовая зубная щетка, браслет, заколка-бабочка, блокнот, страницы размокли, записи не разберешь. Наверное, сначала у беглецов была надежда. Видимо, они думали, что эти вещи им еще пригодятся. А потом передумали и оставили все. Разжали руки.